Глава 53. Когда твой папа был маленький. Я начинаю колыбельную по третьему кругу. Соня вдруг решила, что не особо она и спать хочет. Глазками лупает, улыбается, слюни пускает, и только я замолкаю, как она с предостережением кряхтит и хмурится. «Соня, засыпай». Но она-то все эти приключения с Юрой почти проспала, и теперь полна сил и желания слушать от папули колыбельных, сказок, и уговоров закрыть глазки. Я когда был маленьким, то всегда спал. В отчаянии шепчу я. «Меня только положат, так я сразу сплю». Я бессовестно лгу, потому что мама моя не раз делилась тем, как я ночами орал, по любому поводу. А отец согласно кивал, и в глазах его я видел отголоски веселого прошлого. «Ладно, я не спал». Вздыхаю я, когда Соня хмурится. «Ну не будь как я, доча». Очень важно учиться на чужих ошибках, понимаешь? Я вот только на своих умею. Но это полная ерунда. Сажусь на пуфик и раскачиваю кроватку за высокий бортик. Папа твой просто мастер в неправильных решениях. Задумчиво смотрю на круглое личико Сони. Если ты замуж выйдешь за такого идиота, я же его убью. Вот придет ко мне дочь однажды в слезах и скажет, папа этот козел меня не любит и еще бабу левую завел. Разве я буду разбираться, что у этого козла в голове таракана устроили забастовку? Нет, не буду. Потому что не хочу в мужья своей дочери такого придурка, как я. И начхать мне, что он тупой эгоист, который не может разобраться с внутренними обидами, желаниями и страхами. Я ему, значит, свое сокровище в руки передал с надеждой, что он будет о ней заботиться. Баловать и радовать. А он, мерзавец, шлюшку нашел и ей отдает свое время, деньги и ласку потому что, видите ли, Соня, моя милая девочка, ведет себя неподобающе и в рот ему не заглядывает. Конечно, я бы, в принципе, не толкнул ее в брак с самодовольным индюком, после знакомства с которым она бы топнула ножкой. «Или бы ты не топнула ножкой, а как мама что-нибудь перевернула?» Шепотом спрашиваю я, и Соня улыбается. «Понял тебя. И уведи тогда Юра Вику, то не было бы у меня сейчас Сони...» который тянет ручку между деревянных прутьев, ничего бы этого не было, и меня переполняют противоречивые чувства к пастуху. С одной стороны, я благодарен, что он вынудил Вику вступить со мной в брак и не повелся на ее истерики, а с другой, я возмущен его жестокостью и непоколебимостью по отношению к близкому человеку, который кричал и ревел от отчаяния. Угрозы, шантаж, пренебрежение, а под всем этим привязанность и любовь. И мы с Викой, презирая его, тоже скрываем какое-то извращенное уважение и привязанность к нему. Это не человек, а какое-то чудовище, которое оплело нас своими щупальцами, прижало к себе и проурчало семья. Ты там заснул, что ли? Раздается шепот Вики из динамика радионяни. Нет. А почему замолчал? Думаю. Над тем, какой у Сони будет муж? Вроде того, неопределенно отвечаю я. А не рановато ли ты о ее замужестве думаешь? Ну это же рано или поздно произойдет, неуверенно спрашиваю я. Соня, если ты не спишь, то дай папе по голове погремушкой. Вика зевает и сонно бурчит. Кого сердце выберет, того и в мужья возьмем. Вот твое сердце выбрало меня, но ты бы за меня не пошла замуж. Накрываю Соню одеялком, а она его упрямо скидывает. «Пошла бы, будь ты поумнее, Валер!» И мне нечего возразить. В памяти всплывает бледное лицо Вики и огромные глаза, когда Юра без лишних расшаркиваний перед племянницей представил меня как ее будущего мужа. Что я тогда сделал? Усмехнулся и окинул пренебрежительным взглядом, оценивая по принципу «мордашка миленькая, жить можно». А затем с гримасой «вот чокнутая». Наблюдал за громкой истерикой. Накрываю лицо ладонями и тяжело вздыхаю. Да я прямо-таки дамский угодник, которому хочется лопатой похари въехать, чтобы мозги встали на место. И почему Юра решил, что у меня однажды все же произойдет просветление и осознание, что Вика — моя жена? За что-то же он зацепился своим паучьим чутьем. Когда она убежала а Юра встал с усталым вздохом и оправил пиджак заласканный в намерении образумить племянницу, я сказал, как грациозно она снесла на своем пути кресло. Юра тогда оглянулся, прищурился и хмыкнул. Вот та нить, за которую он ухватился. А я правда был удивлен, как такая хрупкая и миниатюрная девица за несколько секунд превратилась в фурию без тормозов и без стремления показать себя с лучшей стороны. Назови ее тогда истеричкой или дурой, Вряд ли бы сейчас сидел у кроватки с Соней, которая сосредоточенно сосет большой палец и смотрит на меня своими огромными, как у мамы, глазами. Заметив мой взгляд, она огукает и улыбается, как будто спрашивает. «Чего ты загрузился, папуль?» «Она что, до сих пор не спит?» — обеспокоенно интересуется Вика. «На секунду мне становится совестно, что я не справился с простой задачей усыпить дочь. Что же я за отец такой?» Однако меня все же радует, что она хотя бы не плачет. И если бы были еще и слезы с криками, то мое отцовское эго точно оказалось посрамлено. Нет. Почему? Почему ты не спишь? Задаю тихий вопрос Соне, а она фыркает и отворачивается, дернув ножками. Если я ее правильно понял, то она сама решит, когда ей спать. Напряженное молчание на несколько секунд и тихий ответ с открытой, но ласковой угрозой, от которой у меня от затылка до копчика пробегает волна мурашек. «Ну, мы это еще посмотрим».